Эпилог. «Джек Воробей, ты вернулся. Не то, чтобы я удивлена. Моря сказала, что ты вернёшься с честным вознаграждением. И ты вернулся, и даже привёл с собой гостей», — сказала Теодальма. Вся команда Барнакла сидела в хижине колдуньи. Джек, как обычно, был невозмутим. Что касается остальных, то они пребывали в благоговейном ужасе. Констанция забилась в угол, а Жан нервноёрзал. В конце концов, ведь это Теодольма превратила Констанцию в его сестру, в кошку. Джек подошёл к легендарной Калдунье и вручил ей меч. Он твой, дорогая моя, сказал Джек. Этот меч не принадлежит никому, поправила его Теодольма. Но я спрячу его здесь, и никто больше не сможет им злоупотреблять. Мадам Пожалуйста. Прошу прощения. Умоляю вас. Пожалуйста, мадам, заикаясь, пробормотал Жан. В силе вернуть твоей сестре её прежний облик, теперь всё в цепях в руках Джека Воробья. ответила Теодольма, читая его мысли. Что? Но как? спросил Жан, глядя попеременно то на Джека, то на Теодольму. Калдунья расцвела в улыбке. Понятия не имею, о чём она, признался Джек. «Ну а теперь», — добавил он, быстро меняя тему, — «нам пора». «Будь осторожен, Джек Воробей», — сказала Теодальма, провожая Джека и его команду к двери. «Ты уже выпил глоток того, что Мора припасло для тебя. И будь осторожен. Меч — не единственное проклятие, которое оставил после себя Кортес». «Не беспокойся, дорогая моя», — сказал Джек, когда они все вместе вышли из хижины Теодальмы и сели в лодку. С этого момента он для нас всего лишь дорогая находка, богатство прекрасный способ обрести свободу. Согласна? Джек Воробей не валяй дурака, сказала ему вслед Тиадльма. Ты лучше других знаешь, что в Карибском море волшебство и сокровища всегда идут рука об руку. Тиадльма улыбнулась и подмигнула Джеку. Затем быстро закрыла за ними дверь своей хижины. Текст читал Владимир Князев.